Глава 4. Мотивы и сценарии. Итак, брак или отношения являются потенциальной территорией измен. Не только потому, что если у вас нет у тети, то вам ее не потерять. А потому что это совместное «мы», которое у нас есть, находится в процессе ежедневного обновления и изменения. Это живой процесс, совместное приключение, а не свод правил о том, кто и что кому должен. И самый распространенный сценарий для измены – попытка вынести свое «меняющееся я» за застывшие рамки актуальных отношений. Но как именно люди вступают в эти мутные воды? Как они оказываются там? Что они думают, когда изменяют? Думают ли они вообще? Прожить себя. В такого рода побочные связи попадают как раз-таки люди, которые и не собирались быть неверными своим партнерам. Остановите на улице любого взрослого человека и спросите. Есть ли у тебя несбывшиеся мечты? Места, где хотелось бы побывать, но так и не удалось. Что-то, что ты хотел, хотела сделать в своей жизни, но не успела. Ответ будет «да». Все мы, проживая свою жизнь, делая выбор, упускаем какие-то другие возможности. Все мы иногда жалеем о несбывшемся. И эти сожаления довольно часто – сожаления по несбывшемуся себе. Очень-очень правильный мальчик. Всю жизнь. Всегда. Мамина гордость. Отличник. Красный диплом. Лучший вуз. Работа. Карьера. Полюбил. Женился. Растет ребенок. Все хорошо. Много ответственности. Стресс. Завел себе хобби. Ездит на рыбалку. Такая упорядоченная, даже скучная жизнь. Все хорошо, пока жена, однажды вытряхивая пальто, не обнаруживает упавшую на пол бумажку. Детский рисунок. Полосатый слоник и кривыми детскими буквами «Папа». Рисунок не сына. И вдруг стремительно складываются в единую картину мелкие и большие странности, замечаемые в последнее время. Отводит глаза, избегает разговоров, ссылается на усталость, не очень уверенно отвечает, где именно рыбачили, молчит так, что в комнате повисает плотная напряженная тишина. Плохо спит, ворочается. Прижатый к стенке довольно быстро признается: Да, встретил и полюбил другую. Не знал, как сказать. Что же с нами? – спрашивает она. – Не знаю, – отвечает он подавленно. Ему так плохо, что легче было бы умереть. Так ты думал о нас, когда делал это? У него нет ответа. Он не думал. Точнее, он не думал, что делает что-то плохое или будет делать что-то плохое. В одну из своих поездок к родителям он встретил одноклассницу. В школе она была заводила и лидер, да и теперь просто вихрь. Водит экскурсии по всей стране по нехоженным местам. Приключения, дух свободы. Он влюбился. Сначала не отдавал себе отчета, даже когда еще ничего не было. Почему-то не сказал жене ни об этих встречах, ни об этих походах, ни о палатке, в которой просто лежали рядом и болтали до утра. Да, одноклассница знала, что он женат. Она не претендовала ни на что. Никто вообще ничего не планировал и не думал. Но вот, оно как-то случилось. Безумие. Есть ряд историй об изменении, которые будто записали под коперку. Их авторами обычно являются женщины, а центральными фигурами мужчины. В этих историях любимый муж, надежный партнер, хороший семенин в один прекрасный день вдруг начинает вести себя как человек, которого подменили. С ним что-то не так, и это не так не всегда удается определить. Он смотрит в пол, избегает контакта глазами, отвечает не в попад, он ушел в себя, живет будто в своих мыслях и иногда говорит вслух вещи, которые никто не имел в виду, и видно, что его внутренний диалог идет не с вами. Иногда картина настолько яркая, что партнер или партнерша подозревает свою половинку в сумасшествии. Именно из наблюдений за таким поведением, видимо, растут мифы о приворотах, подменах, о том, что человек сошел с ума. Я никогда не встречала каких-то серьезных описаний этих процессов в клинической литературе. Возможно, потому что этот феномен достаточно сложно уловить. Хотя тут есть черты сходства и с маниакально-депрессивным, и с диссоциативным состоянием. Но рассказов и свидетельств о том, что партнер стал странным, другим, чужим, их много. Тип измены, который начинается подобным образом, исследователи зовут изменой расщепленной идентичности или романтической изменой. В ней человек как будто выпадает в параллельную своей основной жизни реальность, где он другой. Это один из самых тяжелых и болезненных типов измен, который сопровождается довольно страстной влюбленностью и даже одержимостью новым партнером или партнершей. И именно в него попадают те, кто верит в любовь и романтику один раз в жизни и навсегда. Что происходит? Почти в каждом из нас есть что-то тайное, уголки души не для всех, какие-то части нас, не находящие реализации. Иногда мы их не любим себе, иногда стыдимся. Очень часто мы считаем, что им не место в паре и прячем их и от себя, и от партнера. Пока в силу обстоятельств все не складывается так, что эта часть нас выходит и берет свое. Лена и Антон были коллегами по работе в банковской сфере. Для них самих, их друзей и их семей финансовый достаток, положение в обществе, заработок были важными критериями. Они строили карьеру вместе и даже слегка соревновались друг с другом. Затем Лена родила, и в ее карьере наступил перерыв. Брать няню к такому малышу было жалко, и Лена задержалась дома два года, и еще год, и еще один. И посещая вместе с ребенком разнообразные кружки, она вдруг обнаружила, что ей очень нравится рисовать. Рисовать ей нравилось всегда, но в детстве родители говорили, что мазней на хлеб с маслом не заработаешь, а Антон, увидев однажды в квартире мольберты краски, только их мыкнул, но так, что Лена сразу поняла. «Ну, какой из тебя художник?» И не то, чтобы он запретил, но Лена мольберту брала. И как будто и не вспоминала об этом, и даже не очень жалела. Но когда в детской студии молодой учитель хвалил ее рисунки, которые она просто выводила скуки ради рядом со своим малышом, чего то было волнительно и сильнее било сердце. Лена достала краски и стала что-то пробовать дома. Антон заговаривал о том, что ребенку пора в сад, а ей на работу. Да, именно так они и планировали. И там, в этом мире карьеры, все было Лене довольно доступно и понятно. Но уроков рисования она ждала как ничего другого. Через какое-то время Лена поняла, что рисует, в том числе для того, чтобы Вадим, учитель ее сына ИЗО, увидел, похвалил, сказал что-то о композиции. Про их разговорах о художниках и выставках она чего-то не говорила мужу. Вадим считал, что Лена талант. Лена влюбилась. Ей отвечали взаимностью. Та часть Лены, или, если хотите, ее души, которая истосковалась по рисованию, по переливу красок на бумаге, по бликам электричества в сохнущей краске, по не самой спланированной, но свободной жизни, эта часть Лены потянулась к Вадиму. Спустя полгода на приеме у психолога Антон будет спрашивать, «Но разве ж я был против твоего рисования?» И нет, он не был. Могла ли Лена настоять тогда на том, чтобы продолжить рисовать? Скорее всего, да. Что сработало, так это то, что рисующая Лена считалась неодобряемой и самой Леной. Ведь она как будто согласилась с родителями разделять ценности ее семьи, в которой реальный заработок и стабильный доход были всегда важнее некоего творчества. И убрала нам Альберт не из-за того, что Антон тиран, а потому что хотела идти ему навстречу, потому что слова близких нам людей для нас значимы. И если любимый человек, невольно и не зная, подтвердил позицию родителей, то Елена, будучи когда-то хорошей, разумной дочкой, автоматически отреагировала как хорошая, разумная жена и вернула себя в строй. Столкновение с Вадимом – это не бегство от Антона и не бегство к Вадиму. В таких случаях столкновение с другим человеком открывает нам себя. Лени, история с Вадимом открыла глаза на ее жажду творчества. Нередко побочные романы – это встреча с собой. Вадим, как только прошло очарование новизны, не показался Лене ни заменой Антону, ни надежным партнером. Но краски, сохнущие на бумаге, – это то, что осталось и от чего невозможно отказаться. Девочек учат быть ответственными и заботливыми, думать о других и подстраиваться. Учат, что муж и дети – это важно, и ради них можно сделать многое. Женщины, выбирая быть прежде всего женами и матерями, возможно, прощаются с карьерой балерины или актрисы, или даже просто с той жизнью, в которой ты свободна, легка, тонка, звонка и можешь отправиться в путешествие, не будучи никем и ничем связанной. Тем же, кто выбрал свободу, могут скучать по оседлости и потому, чтобы побыть хозяюшками. И именно мужчины, которые берут на себя обязательства, которые считают, что они должны зарабатывать, содержать семью, быть хорошими папами, заниматься своими детьми, именно они однажды могут обнаружить, что у них нет права на молодецкую удаль, на риск, на то, чтобы уехать в экспедицию на Северный полюс или просто уйти с хорошо оплачиваемой, но надоевшей работы. И именно верные отцы и мужья, матери и жены, именно они чаще всего являются людьми, которые отказались от какой-то части своего «я» ради того образа жизни, который выстроились партнером. Но эта часть идентичности не исчезает. Она будто спит и ждет удобного момента или человека, который ее воплотит и вызовет к жизни. И если однажды такой человек появляется, а в семье в это время как раз происходит фаза спада, выдоха, Внешний или внутренний кризис – это благоприятные условия для проявления тех граней нашего «я», которые в актуальные отношения не вместились. Ключевой момент в такого рода отношениях не «с кем и почему изменяют», а «какими становятся, кем чувствуют себя рядом с теми, с кем изменяют». Властный мужчина, солидный чиновник, вдруг обнаруживает себя в отношениях с госпожой, женщиной Доминатрикс. То его я, которое он не может принести в свою пару, потому что в их супругой ролевом распределении он могущественный и сильный, она беззащитная и женственная, ту другую часть себя он проживает с другой женщиной, независимой яркой, которая в нем не нуждается, на которой он бы никогда не хотел жениться и ни за что не стал бы с ней жить. Но влюбился. И это не столько нужда в ней, сколько нужда в другом себе. Помните, в детстве многие из нас делали так называемые секретики, когда дети закапывают в только им известном месте, под стеклом или в коробочке, что-то невероятно ценное. Фантики от конфет, цветные стеклышки от бутылок. Мистика такого секретика не в его содержимом, а именно в том моменте зарождения интимности и близости, когда вы вдвоем знаете что-то, чего не знает больше никто. Романтические измены начинаются на самом деле в момент возникновения секретика. И, виной тому нередко, скудная коммуникация между партнерами. Кто-то и рад бы закопать секретик с основным партнером, но тот не очень понимает, одобряет или разделяет замысел. Все мы в своей жизни встречаем каких-то интересных людей, взгляд которых на нас, общение с которыми, дает нам новые грани и новые ощущения нас самих. Вопрос – насколько мы осознаем это и насколько внятно способны сообщить об этом партнеру. Задним числом обычно выясняется, что попытки бывают, и неоднократные. Она говорила ему не раз, что ей в жизни не хватает поэзии и романтического ухаживания. Он говорил ей не раз, что ему хочется приходить в уютный дом, где его ждет ужин. Дело не в стихах и не в ужине. Дело в том, какими мы себя хотим в этот момент чувствовать. У каждого есть свой код, некое наличие практики слов, из которых мы способны понимать, что нас видят, нас слышат, мы любимы. Не всегда мы слышим и понимаем этот код у наших партнеров. Есть пары, которые вместе способны посмеяться над тем, что жене нравится тело знойного тренера по фитнесу. Такое содержание становится их общим секретиком. Они смеются над этим, шутят, и при встрече с тренером он толкает ее в бок. «Смотри, смотри, идет твой мачо». Есть пары, где люди никогда не признаются друг другу в каких-то фантазиях, мечтах и желаниях, И тогда такой секретик они могут завести с кем-то еще. Почему? Внутри себя они полусознательно или вполне сознательно знают, что партнер-секретик не одобрит. Романтические измены порождают альтернативные миры с альтернативным «я». Первое время это дает силы и энергию. Это эйфория. Но постепенно раздельная реальность этих двух миров все сложнее вмещается в одну человеческую жизнь. И тогда и начинает быть заметен тот самый избегающий взгляд, возникают те самые мучительные диалоги, муки от несовместимости двух «я» – себя прежнего и себя нового. Сложный букет эмоций, среди которых нередко доминирует стыд, ведь в этот тип измен обычно попадают люди, которые и сами раньше не одобряли измены, люди с идеями любви и верности, и чувства вины. Это тяжело. И нередко стыд и вина превращаются в раздражение на себя и других, в агрессию. Чем тяжелее инициатору измены от этого стыда, тем сильнее его злость и метание, в которых порой достается всем. И основному партнеру, потому что стыдно перед ним. И любовнику и любовнице, потому что стыдно и за них. Человек будто и вправду расщепляется, но не путайте это с множественной личностью. Это психическая норма. Некоторый уровень социального расщепления доступен всем нам. Мы можем жалеть кого-то и злиться на него же одновременно, любить и ненавидеть и так далее. Стыд велить нападать, чтобы защитить себя. Начинаются придирки к основному партнеру, реже к любовнику или любовнице. Считается, что отношения должны сначала испортиться, чтобы в них появилась измена. Исследования показывают, что нередко все наоборот. Измена может начаться довольно случайно, но чем глубже увязает в ней инициатор измены, тем больше он ищет поводов сказать себе, что у него или у нее были причины, и причина эти в поведении партнера. Романтическую измену, в которой человек находит свое новое или хорошо забытое «я», можно прекратить, но она в буквальном смысле незабываема. В каком-то смысле люди, пережившие такие истории, помнят любовников или любовниц с благодарностью, долго. Кто-то даже скажет вам, что не перестал их любить и что перестать любить невозможно. Согласно исследованию Шмита в 2006 году, 70% людей, у которых были романы на стороне, не жалеют о них. Жалеют о причинении боли своим основным партнерам. но о случившемся нет, нередко считая это подарком судьбы. Зеленее ли трава у соседа? Этот тип измены легко спутать с предыдущим, но есть серьезная разница. Люди не обнаруживают новых себя, а проверяют на прочность окружающих. Про таких людей можно сказать, что в любых отношениях они одной ногой внутри, а другой за порогом. Даже связав себя браком и обещаниями, в личном внутреннем контракте такой человек может считать, что все это временно или до каких-то обстоятельств. Интересно, что жизнь больших городов, где люди вынуждены переезжать вслед за своей работой, учебой и в целом быть гибкими, как говорят социологи, текучими способствует такого рода установкам не на отношения на всю жизнь, а на отношения, пока есть отношения. Это качество жизни на пробу, где может возникнуть срочная необходимость срочно пробовать что-то еще. распространяется и на отношения. По той же логике, по которой человек может поменять корпорацию, если иная предложит ему больше выгод, он может попробовать сравнить двух партнеров. Какой из них более выгодный проект? То есть, это состояние, в котором человек говорит себе «могла бы быть партнерша А, а могла бы быть партнерша Б». По каким-то причинам когда-то я выбрал партнершу А, но альтернативу с партнершей Б я для себя не до конца закрыл. И если мне теперь предоставляется случай, то возникает вопрос «а если бы я прожил альтернативную жизнь?». В фильме "Семейнин" с Николасом Кейджем в главной роли нам показывают, как один и тот же мужчина проживает два варианта своей жизни. В одном его любимая девушка не делает аборт, и они остаются вместе, в другом делает, и они оба отправляются в большой мир и навстречу своим карьерам порознь. В реальной жизни этот вопрос «Как повернулась бы моя судьба, если бы то, а не это, если бы я на этом повороте сделал выбор, а не на том?» Этот вопрос нередко мучает тех, кто не ощущал себя целостным в своем выборе, кто все время вопрошает «А что, если бы?». В новейшей истории России данный вид измены в одно время приобрел массовый характер, благодаря хорошо известной социальной сети «Одноклассники». По стране прошла волна измены разводов, связанных с тем, что люди находили своих школьных пассий, с которыми не виделись иногда по 20-30 лет и завязывали с ними отношения. Этот сервис сделал проживание альтернативы, а что было бы, если б доступной. Можно ли сказать, что на одноклассниках сограждане искали потерянную часть души? Возможно, все мы немного ностальгируем по себе в детстве. Но для многих мотивом был поиск ответа на этот самый вопрос. А как бы повернулась моя жизнь, если бы на определенном этапе я принял бы иное решение? Возврат к незавершенным отношениям. В таких романах, завязываемых иногда с людьми из прошлого, а иногда с теми, кто под рукой, нередко присутствуют не самые благородные элементы мести и реванша. Завязать роман с одноклассницей, которая была недоступна для тебя в одиннадцатом классе, добиться жены коллеги, который успешнее тебя в работе, пойти попробовать и убедиться – нет, у соседа трава не зеленей. В данном виде измены интерес умирает, получив свое. Здесь третья сторона – скорее воплощение некой функции, и раздражение не приносится в семью или пару, а скорее всего падает на голову того, с кем изменили. Любовники в данном роде измен не являются волшебным миром, который хочется открыть и сохранить, и через его призму видеть себя. Их роль инструментальна и довольно незавидна. И еще одна разница. Если о романтической измене партнер, как правило, начинает догадываться, узнавать, потому что искреннюю вовлеченность кого-то сложно скрывать, то при измене «А не является ли у соседа трава зеленее?» партнер может никогда не догадаться, что ему изменяли. Если такая измена всплывает, то часто случайно, по неосторожности, либо по инициативе третьей стороны. Для пострадавших от такого рода побочных романов тяжелым переживанием как раз является то, что их партнер в процессе совершенно не изменился, что все было так ювелирно, ни тени перемен, что возникает вопрос, если это столь незаметно, значит, это не в первый и или не в последний раз? Болезненность таких историй как раз в том, что пострадавшие от измены будто теряют опору, не доверяя собственным органам чувств. Ни тебе бегающего взгляда, ни стыдливого румянца, ни дрожи в голосе, ничего. Как мне верить партнеру дальше, если он может изменять, а я никак не способен это увидеть? Восстановление баланса. Могут ли существовать измены, укрепляющие отношения? Как это ни странно звучит, да. Данный тип измен случается в парах или в отношениях, где один человек крайне зависим от другого и не имеет, как правило, права голоса, права высказываться и принимать решения. Этот тип измен сопровождает как раз традиционные патриархальные отношения и прибегают к нему гораздо чаще женщины. Все мы умеем злиться, и это нормально. Некая здоровая злость присуща каждому из нас, для самозащиты, для отстаивания чего-то своего. В процессе социализации, вырастая, мы учимся проявлять эту злость в социально приемлемом виде. В каждой паре, в каждой семье, кроме циркуляции любви, обязательно происходит и обмен агрессией. Ирландская пословица гласит «Если вы не ругаетесь, вы не созданы друг для друга». паре не менее важно выработать ритуалы конфликтов и разбора конфликтов, умение справляться с негативом. Важно не избегать ссоры, вряд ли это возможно, а научиться ругаться. Мы все бываем не в духе, совершаем ошибки. Можем сердиться на тех, кто рядом, и если мы способны поворчать, пошутить, иронично что-то заметить, и нам способны ответить тем же, нередко это ведет к разрядке. Горизонт очищается, и пара живет дальше. Там, где для выражения недовольства и слова «нет» нет ходу, оно начинает принимать причудливые формы. Представьте себе традиционную семью, где право проявлять злость есть только у одного человека, главы семейства. Прочие же должны почитать и прислушиваться. Если никто не смеет и пикнуть, то в такой семье злость не разряжается, она копится. Есть семьи, где любых выражений агрессии просто боятся, потому что есть некий травматичный опыт в прошлом. Если культура семьи запрещает вспышки раздражения даже детям, если это немедленно ранит, пугает или ведет к монологам в духе «Как ты можешь так со мной? Ты меня совсем не любишь!», то и выражать злость в такой семье себе дороже. Выразить свое раздражение родителям, но потом чувствовать себя чудовищем, которое их ранило – это испытание не для детей на самом деле. Такой ребенок учится понимать, что любое проявление его злости опасно. Или ему дают понять, что такого, сердитого и непокладистого, его не будут любить. Или это женское воспитание, когда на тебя шикают и говорят, что твой гнев неуместен, потому что ты девочка и должна быть нежной и мягкой. В мужском варианте отказ от выражения собственного гнева выглядит как стоицизм, как сжатые зубы и напряженная челюсть. Злость – это одно из тех чувств, что мы ярко проживаем телесно. Когда мы злимся, у нас повышается давление, учащается сердцебиение, меняется ритм дыхания и его качество. Если нам нельзя, по любым причинам, как-либо отреагировать, если мы сдерживаемся, это уже усилие над усилием. Так может дойти до психосоматических явлений, головной боли, например, или до поломки механизма гнева, апатии и пассивности. Гнев ищет себе выходы. Например, через пассивную агрессию. Недаром женский пелёж и женское нытьё воспеты в анекдотах. Это и есть, если вдуматься, способ выражать свое недовольство там, где иначе его выразить невозможно. К приемлемым выражениям гнева относятся юмор, ирония и сарказм. К сожалению или к счастью, еще ни одному живому человеку не удалось избежать проявления собственного гнева, и это не так страшно. Главное, чтобы форма выражения гнева не причиняла еще больше вреда и боли. Но что же происходит там, где гнев можно выражать только одному человеку или вовсе никому нельзя? Например, мужчина критикует свою партнершу за стиль вождения, за слишком резкие повороты рулем, включенные фары или что-то еще подобное. Она может сносить это молча, не отвечать, потому что не хочет вступать в длительный спор или изнурительную дискуссию, потому что знает, что в итоге на нее наорут. Поэтому она будет сердиться, но терпеть. Однако, как только он выйдет из автомобиля и она поедет дальше самостоятельно, вы увидите, как она специально, неправильно, аккуратно проезжает по всем люкам, по всем лежачим полицейским, неверно выворачивает руль и тем самым отводит душу, как бы говоря ему «выкуси». Гнев требует выхода. Измена партнеру или партнерши может быть одним из способов пассивного выражения гнева. Особенно, если основной партнер обесценивает или критикует сексуальную идентичность или тело своей партнерши-партнера. Если муж говорит жене, что она растолстела, что кто же ее полюбит, что она никакая хозяйка, а она слушает и не может не остановить это, не возразить ему, есть способ выровнять этот счет. Изменить. Заодно убедиться, что она желанная и что ее еще как полюбят. И становится намного легче. Находясь с благоверным за одним столом и в сто двадцать пятый раз выслушивая, что борщ ужасный, а сама ты толстая, можно изнутри греться мыслью, что борщ как борщ, а зато у тебя рога. Как я и сказала, эти измены укрепляют отношения. Выпустил пар и живешь дальше. Однако укрепляют не значит делают лучше. Скорее сохраняют статус-кво. Такого рода измены очень редко становятся известны, потому что и совершают они не ради того, чтобы завести себе альтернативную реальность или одушину в ком-то. Сама их суть – выправить баланс и при этом не попасться. Измена для восстановления баланса нередко случается и по логике «око за око, зуб за зуб». Когда один из пару узнает, что ему не были верны, то нередко пытается ответить тем же. Вместо «прощай». Данный тип измен связан с низкой культурой расставания в нашей стране. Если подумать, в нашей жизни на количество встреч придется такое же количество расставаний. Но о встрече нам рассказывают изо всех утюгов, со страниц всех книг и с экранов всех телевизоров, чего не скажешь о хорошем расставании. Во всяком случае, пока. Существуют культурно обусловленные практики того, как сближаться, как ухаживать, как опознавать ухаживание. Есть представление о том, что принято называть «конфетно-букетным периодом». Но у нас нет культуры хорошего расставания. У нас люди часто считают, что хорошо расстаться – это, например, просто исчезнуть, пропасть радаров. Или заблокировать человека во всех социальных сетях и мессенджерах и избегать его в жизни. Есть люди, которые изменяют там, где можно было бы просто сказать «давай расстанемся». На вылет, просто чтобы наверняка завершить отношения. Такие романы заводятся не к новым отношениям, а для избавления от старых. Изменяющий перекладывает задачу по расставанию на третье лицо, как бы назначая его или ее ответственным, выставляя его или ее причиной. Так делают те, кто боится, что их будут удерживать. Они не очень верят в то, что смогут уйти и что их отпустят. Часто им кажется, что одного их желания недостаточно. Нужно предъявить что-то более весомое. Так что измена – это рычаг, с помощью которого они вытягивают себя из тех отношений, которые им перестали быть нужны. Интрижка заводится таким образом, что основной партнер бывает сам вынужден изгнать неверную или неверного. Отношения с третьей стороной в такого рода изменах обычно коротки и завершаются после разрыва с основным партнером. По сути, это измена, чтобы освободиться от всех. Итальянские страсти Совсем не хочу обидеть итальянцев, но именно так мои клиенты обозначают бурные отношения. У нас итальянская семья, подразумевая довольно открытую коммуникацию и, главное, жестикуляцию. Это еще один вид измен, совершаемый для сохранения и, как бы странно это ни звучало, даже улучшения отношений. Данный вид измен демонстративен и довольно откровенен чуть ли не с самого начала. Можно сказать, инициатор измены буквально вытанцовывает ее перед своей половиной, как бы приглашая на это танго втроем. Этот тип измен нередко декларируется еще до того, как произойдет что-то, что можно назвать романом или отношениями на стороне. Исследователи зовут этот тип измены ⁇ Поймай и догони меня ⁇ Не дай мне совершить это. Верни меня обратно. Измена призыв. В этом случае один из партнеров начинает довольно активно и открыто намекать на признаки существования третьей стороны, которая за ними или за ней активно ухаживает, буквально привлекая внимание и вызывая ревность. В данном случае, как сказал Ульрих Клемент, немецкий сексолог, люди совершают ошибку, не ревнуя там, где их чуть ли не умоляют ревновать. Если бы поведение инициатора измены можно было бы превратить в одну фразу, то послание партнеру звучит так «Ну, посмотри же, что я творю». И тут же я слышу, как некто спрашивает, «Ничего себе способ привлечь внимание! Нет ли способов полегче?» Может быть, и есть. Но не будем забывать, что все люди разные, и в самом деле существуют пары, которые могут быть устойчивыми и в которых периодически то один, то другой, а иногда только кто-то один, бывает неверен. После чего пара переживает бурный период, когда они разбирают этот случай, ругаются, примиряются." Обиженный он или обиженная она уходит громко хлопая дверью. Второй вторая начинает догонять и возвращать. В паре случается бурное примирение, ренессанс отношений, повтор медового месяца. После такого рода измены люди много говорят и анализируют отношения. У них крепнет интимность. И если говорить о циклах, о дыхании отношений, то данного рода измены является ударом подых, после которого, можно сказать, Отношения начинают судорожно хватать воздух ртом, чтобы снова наполниться кислородом. Эти измены не планируются для разрушения актуальных отношений, но подобный риск в них довольно высок. Если не рассчитать дозу, если одному из партнеров надоест освежать отношения таким способом, если один из пары не захочет догонять и возвращать, есть риск, что тут все довольно бурно и кончится. Роль третьего вовлеченного в такого рода изменах несколько проходная. Обычно, как только все становится известным и пара начинает сближаться, что внешне выглядит бурными разборками и руганью, его или ее оставляют, причем довольно спокойно, без угрызений совести, без каких-либо эмоциональных вкладов в этого другого человека. На безрыбье. Данный вид измен, вероятно, самый жестокий и бессмысленный не только по отношению к партнеру, но и по отношению к себе. Его можно назвать «пусть случится хоть что-нибудь, если не случается ничего». Для осознания среднего центральноевропейского человека, чья идея проживания ориентирована на успех, очень часто сама идея успеха связана с некоторой событийностью. Мы живем, отмеряя свою жизнь какими-то вехами, каким-то поступательным движением вперед. И люди, которые в их субъективном мироощущении оказались в ситуации, где ничего не происходит, могут завязать побочные отношения, просто чтобы произошло хоть что-то. Такого рода истории развенчивают миф о том, что для Адюльтера нужен непременно конфликтный бэкграунд и напряжение в отношениях. Скорее наоборот, оно слишком ровное. Такое ровно, что намечающаяся интрига не осознается как опасность, а кажется чем-то слишком интересным, чтобы отказываться. И что можно будет остановить на каком-то этапе? Я сказала, что этот тип измен довольно бессмысленный и жестокий. И он действительно бессмысленный и жестокий, правда, по отношению к самому инициатору измены. Потому что с такой изменой он часто рискует потерять на самом деле теплые, надежные, хорошие отношения, которые терять не хочет, и в которых нуждается. Все давно перегорело. Эти измены случаются там, где люди долго или почти всегда жили по некоему шаблону, который считали верным, женились или выходили замуж, потому что так было принято. Рожали детей, потому что так полагалось. Условно говоря, они сажали деревья, строили дома и рожали сыновей, пока вдруг однажды не обнаружили, что это не совсем то, чего они всегда хотели, и что все это однажды оказалось выполненным. И приходит страстное желание вырваться на свободу. Люди не всегда задаются вопросом, что будет на этой условной свободе, главное вырваться. И партнер, дети, семья вдруг начинают восприниматься как рамка, которая тебя удерживает. Третье лицо при такого рода изменах используется как демаркационная линия, как знамя, декларирующее необратимость перемен. Выгоревший, то есть выполнивший все функциональные задачи своего брака человек, нередко уходит в свободное плавание, а иногда и строит новую семью. Чаще всего именно этот тип измен находится на том сломе, который зовут кризисом среднего возраста или синдромом пустого гнезда. Когда дети, птенцы выросли и разлетелись, выясняется, что у брака больше нет задач, и он пуст. Хочешь жить? Котируйся. В основе таких романов на стороне страх и тревога. Что бросят, что разлюбят, что ты больше никому не понравишься, что ты должен как-то проконтролировать всю эту ненадежную реальность. Женщины идут на такие отношения, чтобы убедиться, что все еще привлекательны, а мужчины, чтобы убедиться, что они все еще в половой силе. Иначе говоря, хочешь жить, котируйся на брачном рынке. А иначе тебя бросят, а нового партнера ты не найдешь. На основе этого же страха некоторые люди создают запасные аэродромы, заводят параллельные связи, которые поддерживают теплыми на случай внезапного одиночества или потери партнера. В основе этих измен невозможность оставаться один на один со своей тревогой, непереносимость одиночества, а еще отсутствие сексуального просвещения и, конечно, гендерные стереотипы. Те самые, что призывают не считать женщиной ту, которая нефеминна и нефертильна. И не считать мужчиной того, у кого нет крепкой эрекции. Также в основе этих страхов ужас перед менопаузой и старостью в целом. Когда людям кажется, что секс – это что-то такое для молодых и горячих. Отсюда еще один мотив. Успеть попробовать все, что не попробовал, в тревоге, что скоро твое тело не сработает, и сам ты никому не понадобишься. Тревога – неприятное переживание, настоящий бич нашего времени и двигатель прогресса. Чего только не придумало человечество, чтобы снижать свою тревогу. В отношениях для этого есть ритуалы успокоения. Например, известно, что тревожные люди чаще прочих занимаются сексом, потому что через секс они получают некоторое подтверждение и одобрение себя, и им становится легче. На время. В каждой паре есть собственные знаки и способы сказать друг другу «я у тебя есть», «я с тобой», «у нас все окей». Для людей с высокой тревогой, если ритуал пары прерывается, уровень напряжения становится почти невыносимым, даже если головой они понимают, что это происходит по объективным причинам. Партнер заболел, у него проблемы на работе или длительная командировка. Также, вопреки мифам, мужчины далеко не всегда обязаны мочь и хотеть заниматься сексом по первому призыву. Стресс и усталость могут снижать либидо, как и еще масса факторов. Но если «он меня хочет», «было равно», «у нас все окей», то даже временная эректильная дисфункция у партнера может вызывать смятение, и мысли «меня больше не хотят, как раньше». Прерывание ритуала может и не быть осознанно, но желание закрыть, восполнить ту дыру, которая образовалась, оно довольно быстро приводит к побочным отношениям. Измена как психотерапия Данный вид измены нередко случается именно, когда в паре возникает какое-то напряжение, причем не обязательно связанное с внутренней жизнью этой пары. У одного из партнеров могут заболеть родители. Или болеют маленькие дети. Кто-то сдает большой и важный ответственный проект, сидит над ним день и ночь. Кому-то предстоят экзамены. В этой ситуации третий человек приходит обычно из спасательной позиции, а отношения на стороне нередко начинаются с того, что тебя жалеют и очень хорошо понимают. Так хорошо, что можно пожаловаться и на жизнь, и на работу, и на начальника, и на основного партнера, конечно. Трюк в том, что третьему лицу рассказывают полуправду – Отношения с основным партнером состоят не из одних только огорчений, но в любовника или в любовницу как в контейнер несут и складывают все самое худшее, что не может быть помещено в пару. Жалобы на партнера, жалобы на то, что исчезла сексуальная жизнь, жалобы на его или ее характер. Третий не просто слушает, он тебя понимает, понимает как никто в жизни. Секрет прост он или она присоединяются исключительно к вашей версии событий, и поэтому ничего в ней не вызывает противоречий. У такой спасательной позиции любовников и любовниц бывают гендерные оттенки. Мужчины не просто спасают, но еще и бьются соперником за прекрасную даму. Для женщин же способность выслушать и пожалеть находится внутри самой гендерной роли и кажется естественной. Быть доброй, оказать поддержку, быть другом – это так по-человечески. Ты чувствуешь себя нужной и любимой. Слушаешь, как страдает твой возлюбленный или возлюбленная со своим актуальным партнером или партнершей и проникаешься гневом к жене или мужу. Хочешь защитить. Из такой позиции не очень заметно, что около тебя разгружаются, греются и, освободившись от этого груза, идут налегке жить в своей основной паре. Такие измены нередко переплетены с теми, что мы назвали итальянскими страстями. Может выстроиться треугольник, где основной партнер – тиран, инициатор измены – жертва, а любовник или любовница – спасатель. И все это может ярко жить и меняться ролями. Есть и тихий вариант таких измен. Люди объясняют их самим себе тем, что они всего лишь восполняют некие потребности. Например, родился ребенок, исчезла сексуальная жизнь. Вместо того, чтобы делать какие-то шаги по ее восстановлению, человек находит в себе некий временный вариант, в котором третьему рассказывается вот эта душещипательная история о том, что жена как-то совсем перестала обращать внимание, или муж совсем перестал обращать внимание, и этот третий на время становится союзником, который принимает, понимает, утешает. Доминанта такого рода адюльтеров – утешение третьим человеком. Как только пара проходит через свои кризисные события и возвращается в колею, с контейнером расстаются. Роль любовника в данном типе измене похожа на роль случайного попутчика в поезде или на роль психотерапевта. И тому, и другому, совершенно случайному незнакомому человеку проще рассказать про всю свою жизнь, выговориться, ведь ваша версия останется единственной и бесспорной. Попутчик не знает вашу вторую половину, не имеет шанса что-либо проверить. он и не должен. Нередко эта измена заканчивается, как только основной партнер или партнерша они узнают. Когда две не знающих друг друга стороны, основной партнер партнерша и любовник любовница знакомятся, контейнер может перестать быть рабочим, потому что у основного партнера своя версия событий, которая в контейнер уже не помещается. А что такого? Когда происходят измены этого рода, инициаторы искренне не удумевают, почему кому-то вздумалось переживать и расстраиваться. Это лишь разовый секс за деньги. Или что такого в просмотре порно? В службе эскорта? В том, что мужчина удовлетворил свои естественные потребности в борделе? Здесь будто некому ревновать. Третья сторона обезличена. Проституированная женщина или кто-то по ту сторону экрана, кто раздевается для твоего партнера как будто это просто разрядка. Иногда навязчивая разрядка, без которой человек уже не обходится, что дает право относить подобные пристрастия к спектру ОКР – обсессивно-компульсивного расстройства, особенно если такое случается регулярно, нарастает, и человек не может отказаться от такой привычки и прибегает к этому способу, как только ему нужно снять напряжение. С другой стороны, и это довольно страшно, беда этих измен – Именно вот в этой обезличенности. Этот род измен куда чаще практикуют мужчины. Почему именно они? Факторов много. Это также и то, что основные сведения о сексуальности женщин мужчины берут из мейнстрим-порно, которое не содержит ни разговоров, ни прелюдий, изображает неких фантастических женщин, которые готовы на все и приходят в возбуждение при одном лишь виде обнаженного полового органа. В реальной жизни с реальной партнершей все иначе. Нужно договариваться, чему у нас мужчин учат меньше, чем женщин. В процессе воспитания, как выяснилось, даже сами родители куда чаще инициируют разговоры с девочками, нежели с мальчиками. Молчание мальчиков культурально одобряемо, а зря. Таким одобрением мы подталкиваем мужчин к мысли, что легче договориться с проституткой за деньги, без обязательств, чем танцевать сложный социальный танец ухаживания. По сути, это секс с телом другого человека, без самого человека. Иногда и не с телом, а с его образом на экране или фантазиях. Казалось бы, и что такого? Но и эта измена нарушает отношения в паре. Это раз. Два. Многие женщины, поймавшие своего партнера на такого рода изменения, признаются в смешанных чувствах. Облегчение, потому что это не кто-то, кем тебя могут заменить. Несерьезный эмоциональный роман. Многие женщины предпочитают такую разовую интрижку за деньги длительным эмоциональным отношением партнера на стороне. А с другой стороны, такая измена вызывает брезгливость, потому что такого рода услуги ассоциируются с чем-то грязным, и опасения насчет заболеваний передающихся половым путем и прочего. Но есть еще кое-что. С разной степенью осознанности и где-то в глубине души женщина не может не знать, что проституированная женщина тоже женщина. Некоторым помогает отгородиться от этого знания убеждение, что падшие знали, на что шли, и оказались там, где оказались, на панели, по своей вине. Но многие из нас понимают, что проституция – явление экономическое и часто связано с безысходностью. И знание, что твой близкий человек купил и использовал чужое тело, понимая, что его не хотят, можно сказать, совершил изнасилование – это знание, с которым очень трудно жить. И никакие «а что такого?» и «это же всего лишь проститутка» тут не помогают. Это нечто новое сведения о твоем партнере, о его человечности и его отношении к другим людям. Конечно, все упомянутые виды измен могут быть смешанными, комбинированными. Автор никак не претендует на полнейшую и окончательную классификацию. И вряд ли такая вообще может быть. Скорее, это материал к размышлению о роли каждого в треугольнике и о том, в какое время и с какой функцией такие треугольники образуются.